1.6. Первые среди демонов. Двадцатый день весны, 1291 год. Поселок Мирина перегород Навиры. Кросс. Мы прилетели к кладбищу, где похоронен друг Тиджея. Я стоял в стороне и курил, пока мой товарищ, сложив ладони перед собой, молча прощался с покойником. Докурив сигарету, я бросил в сторону бычок и подошел к нему, чтобы посмотреть на каменное надгробие. Оно было украшено цветами, которые давно завяли и высохли, а сам Тиджей нашел свечку, чтобы зажечь ее в память о своем друге. «Алекс Толлерс, ты слишком рано покинул нас. Мы верим, что пламя твоей судьбы будет гореть ярче всех, ведь именно оно приведет нас всех к спасению». «Кто придумал эти слова?» – спросил я. «Скорее всего, его мама», – ответил Ти -Джей. «Она всегда придерживалась мнения о том, что ничего не происходит в этой жизни случайно. Мы все следуем предначертанному нам пути, и что, если тебе суждено погибнуть, то это всего лишь воля твоей судьбы, которую никто не сможет изменить». «Как поэтично». — вздохнул я. — Но я всегда думал, что мы сами решаем, какой должна быть наша судьба. — Ага, спроси об этом нашего автора. — И то верно, — Недовольно отвел взгляд я. — Я рассказал о том, что произошло со мной за все это время. Какой путь прошел, и какое непростое решение мы с тобой приняли. — Он тебе что-нибудь ответил? — Нет, конечно, он же умер, — закатил глаза друг. — Тиджик, мы пойдем, или ты хочешь еще побыть со своим другом? — Я с ним уже попрощался. Идем. То, о чем нужно было, я уже рассказал. Ты рассказал ему, каким мерзавцем стало и сколько хороших поступков совершил? Нет, тяжело вздохнул он. Но обещание, которое дал ему, я сдержу. Что ты пообещал? Да, неважно, грустно отмахнулся он. Пошли. Тиджей хотел напоследок кое-что мне показать. Мы вошли в леса, на улице было темно, но свет от наших лун хорошо освещал нам дорогу, поэтому споткнуться мне благо не довелось. Смотри, показал мне пальцем друг, забравшись на небольшую возвышенность. Перед нами открылся вид на мерцающий разноцветными огнями мегаполис. Он хоть и был на приличном расстоянии от нас, но его внушающие размеры давали ощущение того, что он находится совсем рядом. «Это Навира?» – спросил я. «Ага». «Красивая». В том году Алекс должен был переехать туда, но не хотел, если там вместе с ним не окажусь я. «А ты не мог?» – спросил я его. Отец хотел переехать вместе с семьей Влада. Был шанс, что с Алексом я мог не увидеться вовсе. «Звучит печально». — Ничего. Возможно, когда-нибудь я перееду в этот город вместо него. — У тебя разве есть какие-то творческие таланты? — Научусь фокусом, как Алекс, — улыбнулся он в ответ. — А я бы на это посмотрел, — посмеялся я. Мы любовались видом еще около минуты, а после спустились и продолжили пробираться по лесу. — Надеюсь, я не забыл дороги, — пробурчал Ти Джей. — Куда мы идем? — Сейчас увидишь. Мы вышли на небольшую поляну, которая с виду выглядела весьма странно а площадь внутри образовывала форму круга. Деревьев в его радиусе не было, как будто они вырублены идеально вдоль круга. «Где это мы?» — спросил я. «Все-таки не ошибся», — заулыбался друг. «Здесь я получил свои силы». «Ого!» «Прямо здесь, посередине, стоял космический корабль», — показал пальцем в центр поля Ти -Джей. «Когда мы с Алексом здесь очутились, у корабля сработала система защиты, образовав взрыв. Поэтому это поле имеет форму круга». Трава полностью выгорела в этой области, но за год успела отрасти. «Забавно», – ответил я. «Ладно, я хотел тебе просто показать это место. По факту ловить здесь нечего. Пошли в поселок. Я хочу узнать, осталось ли в нем тетя Надин». Мы потратили на путь приблизительно полчаса, пока по грунтовой дороге не дошли до большого двухэтажного дома. Он освещался яркими лампами, и я заметил, что построить его из сиреневого кирпича было неплохой идеей с архитектурной точки зрения. Моя мама бы оценила». Подойдя к двери, Тиджей постучал несколько раз. В окнах свет отсутствовал. Видимо, люди, живущие в нем, еще спали. Но после того, как Тим постучал еще раз, да погромче, на втором этаже свет все-таки загорелся. Нам открыл низкорослый мужчина средних лет. Вид у него был сонный, и он не сразу заметил двух парней в странной одежде, у одного из которых висела кобура с револьвером на поясе. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите, где Надин Толлерс?» — резко перебил друг мужчину. «Чего? Малышня, у вас утренник. Что за странный маскарад?» «Мне припугнуть его?» — шепнул я Тиджей, аккуратно положив руку на револьвер. «Не надо, я сам», — ответил он, повернувшись ко мне. «Простите, пожалуйста, скажите, Анадин Толлерс здесь еще проживает? Меня зовут Тим Джейсон, я ваш сосед и ее давний друг». «Вы знаете, который час?» — недовольно спросил жилец. «Я, блядь, еще раз извиняюсь, но вы бы не могли, пожалуйста, ответить на мой вопрос», — повысил голос Тиджей. «Да ладно тебе, парень, что завелся?» — напрягся мужчина. «Мисс Толлерс, насколько я знаю, здесь не живет уже полгода. Я новый хозяин дома». «А вы не знаете, где она?» «Если не ошибаюсь, она переехала в новину, но точно не могу сказать. Когда я покупал этот дом, у нее была семейная травма. Кажется, она потеряла кого-то близкого. Позднее я узнал от соседей, что ее направили в наркологический диспансер». «Вы хотите сказать, что она стала употреблять наркотики?» «Спросил Тим». «Это неудивительно. Видимо, она не смогла смириться с утратой». «Ладно, я понял. Простите за беспокойство». «Бывайте, парни». «Будьте осторожны, на улице темень, опасно просто так гулять без сопровождения взрослых». Жилет закрыл за собой дверь, а мы направились к припаркованному неподалеку эйршипу. «Тим, ты как?» «Так себе», — вздохнул он. «Не думал, что все так обернется, а ведь он погиб по моей вине». «Ты так думаешь?» Я испугался и сбежал с того места, оставив его умирать. Его тело было похоже на обгорелый хлеб, который забыли вытащить из печи. «Что было, то уже произошло. Не вини себя!» — утешил я его. Тебе было страшно. Это естественно для человека. Ты говоришь сейчас прямо, как мой отец. Значит, не я один такого мнения. Думаю, он сказал тебе правильные вещи. Раз это в очередной раз, я и подтвердил. Ты прав.